Глава 61 На вокзале отец Хозе Алварес тотчас же кликнул носильщиков для себя и супругов Ивановых и рассказал, чтобы последних посадили в омнибус и отвезли в отель ду ля Любезность монаха простерлась настолько, что он даже рассказал супругам, сколько нужно заплатить носильщику по существующей такси. И вот носильщик повел супругов к выходу. Вокзал Мадрида не отличался чистотой от других железнодорожных станций, мимо которых проезжали супруги. И здесь Пол давно не видал метлы и был буквально усеян окурками папирос, сигар, фруктовой кожурой, луковыми перьями даже яичной скорлупой. На станции было много праздной публики из простого класса, по большей части мужчин, в пиджаках, фуражках и фетровых шляпах с широкими полями. Белые сорочки отсутствовали. Мужчины эти буквально ничего не делали. Они стояли Группами, прислоняясь спиной к стенам и решеткам, курили, пили воду из глиняных кувшинов девочек-продавальщиц и ели из корзин продавцов закусок и фруктов. Лень так и вырисовывалась во всех их фигурах. Все это были рослые, смуглые здоровяки в черных усах и бакенбардах с давно небритыми подбородками. Супругам Ивановым пришлось пройти сквозь цепь железнодорожных служащих, которые отобрали у них проездные билеты, затем сквозь цепь таможенных солдат, потрогавших для проформы их багаж и спросивших, не везут ли супруги чай, табак, спирт. Вот подъезд с выставившимися в ряд посыльными из гостиниц в фуражках кастрюльками и с позументом на околышках — Здоровеннейший усач с бляхой на борте пальто, Гласящий о его принадлежности к «Отель-де-Ля-Пе», Принял багаж супругов, впихнул их самих в омнибус, И лошади помчались. Первым делом супруги увидали грязную, Плохо мощенную крупным камнем площадь, Обстроенную серыми каменными домами, с окнами, у каждого из которых был балкон с чугунными или железными перилами. «Глаш! Вот они, балкон знаменитые, на которые выходят по ночам испанки слушать серенады!» — указал Николай Иванович жене, и при этом почувствовал какое-то замирание в груди. «Но знаешь что?» На такой балкон забраться к милой-то поверевочной лестнице тоже, ой-ой, как трудно. Особливо он туда, в третий или четвертый этаж. — Да кто ж туда взбирается? — удивилась супруга. — Как кто? Понятное дело, возлюбленный. Побаренчит, побаренчит перед балконом на гитаре. Она спустит ему веревочную лестницу, и он взберется по ней. Так, по крайней мере, в романах. Вздор! Веревочные лестницы это не про Испанию, это про рыцарей разных. А здесь гитара, серенада. Выйдет она на балкон и назначает свидание где-нибудь. А не нравится предмет? Так возьмет и обольет его с балкона помоями. «Про помои я не читал», — сказал супруг. «А я читала. Или розу ему кинет с балкона, или помоями обольет». Омнибус, трясясь по убийственной мостовой, проехал через какие-то каменные ворота, очень облупившиеся, приходящие в ветхость, и выехал на узкую улицу с такими же казенной архитектурой, каменными домами с бесчисленными балконами. «Надо узнать, что это за ворота!» — сказал жене Николай Иванович, опустил стекло омнибуса, обращенное к козлам, и крикнул проводнику гостиницы Кель порт Порт «Порт-Сан-Вицент!» — отвечал тот. «Порт-Сан-Вицент!» — повторил Николай Иванович. «Хм! Ну что ж, теперь тебе легче стало, что ты узнал какие-то ворота!» — улыбнулась супруга. Однако, душечка, ведь мы путешествуем только из любопытства. Николай Иванович был в благодушном настроении. Глядел на окно, на чугунные перила балконов и напевал «Сквозь чугунные перила ножку дивную продень». Не только ножки дивные сквозь перила не продеть испанки, а и самой-то ей на балкон не выйти, ты посмотри на балконы. — сказала Глафира Семеновна. — Почти на каждом балконе через перила перекинуты для просушки или детская перинка или одеяло. Вон какая-то старая ведьма юбки встряхивает. — Да, да, да, поэзии мало. Но ведь теперь утро, а романс про вечер поется, когда луна взойдет тогда уж, надеюсь, все это с балкона убирается. Балконы в самом деле были все увешаны чем-нибудь для просушки или проветривания. Если не перины и одеяла, то на них висели какие-нибудь принадлежности мужского или дамского туалета, суконные панталоны, пальто, юбки. Вот на одном из балконов выколачивают подушку от кресла, на другом сушатся на веревке чулки, носки, полотенца, детские рубашонки. — Непоэтично днем, непоэтично, — повторял Николай Иванович. На вот посмотрим, что ночью будет. Ночью нам непременно нужно будет по Мадриду прогуляться. А вот зашла луна златагая, тише чуги тагары звон, вот испанка магала, догагая, тихо вышла на балкон ночной. Фу, какая мустовая, даже язык себе прикусил, сказал он. Я очень рада. Ничто тебе, не пой. Проговорила Глафира Семеновна, только нервы мне раздражаешь. И совсем не идет к тебе пение чувствительных романсов. Но где же костюмы испанские? Где же они? воскликнул Николай Иванович. Вот уж мы и в Мадриде, в самом центре Испании, а костюмов не видать. Пинджаки, обыкновенные дамские шляпки с цветами, платья с буфами на рукавах. — Вон, испаночка у подъезда в кружевном головном уборе стоит, — указала Глафира Семеновна мужу. — Видишь, каштаны у разносчика покупает. — Да, да, но одно, однако у нее только на голове испанский убор оплатит, то с длинной юбкой и рукава с буфами. Все-таки это первая малмальский испанская женщина выехали на более широкую улицу. Мостовая несколько лучше, из отёсанного камня, но дома такие же серые, грязные, и в каждом доме винная лавка с надписью «Вента». «Петейных-то заведений сколько! Наши русские города Мадрид может перехвастать», заметил Николай Иванович. Куда не взглянь везде в энта. А вот сколько уж проехали, а гитары и кастаньет не видать. Да что, кастаньет, вееров мы не видим. Нет, не так я себе Испанию воображал. Проезжали мимо нештукатуренного здания казарм. У ворот стояли солдаты в фуражках без околышек красных штанах и коротких серых пелеринах поверх мундиров. Гостиничный проводник наклонился скозел к окну и прокричал «Кабалья рья сос реалес!» Гафира Семеновна вздрогнула. «И чего он орет? Все равно мы ничего не понимаем», — сказала она. Проехали мимо церкви с массой нищих на паперти и с дверью, завешанной кожаной занавеской. «Вот еще одна испанка в кружевном уборе вместо шляпки», — указала Глафира Семеновна на выходившую из церкви молодую женщину с молитвенником в руке. «А юбка опять длинная, и никаких красных чулочков, в которых всегда рисует испанок. вздохнул в ответ супруг. Показался рынок с галереей лавок со всевозможными товарами, но лавки не располагались по торгам, а очередовались как попало. Лавка с шелковыми материями была рядом с лавкой москотельных товаров, Бакалейная бок о бок со шляпной или железных изделий. На галерее было, однако, довольно пустынно. У рынка извозчичья биржа и извозчики в пиджаках и фуражках, играющие в карты. Двое из них уселись в четырехместную коляску, положили себе на колени доску и внимательно козыряют. Некоторые извозчики, сидя на козлах, читают газеты. Но где же их знаменитая река Манзанарес, на которой стоит Мадрид? «Едем, едем, и все ее не видать!» — восклицает Николай Иванович.